Глава 18. Союзники. Тарас, Нижний Тагил, то же время. Почти неделю безвылазно находился дома и пытался придумать, зачем мне жить дальше. Получилось? Нет. Более того, начисто пропало желание продолжать сражаться с мёртвыми. Немного обидно, что на меня больше не действует алкоголь, с удовольствием ушёл бы в запой. Но у мёртвого состояния есть как плюсы, так и минусы. Меня трудно убить, но при этом невозможно напоить. В дверь снова аккуратно постучали и позвали меня. Вроде Влад или кто-то другой. Не имеет значения. Для себя я всё решил. «Тарас, надо поговорить. У нас тут кое-что намечается. Нужна твоя помощь!» — послышался голос телепата из-за двери. «Нет уж, решайте свои проблемы без меня. Вы не смогли защитить Крис. А из-за ваших заданий этого не сделал и я». «Тарас, я понимаю, что тебе тяжело. Каждый из нас потерял кого-то близкого. В конце концов, Кристина была и моей подругой. Но тебе придётся когда-то выйти». А ведь он прав. Рано или поздно мне придётся. Я поднялся на ноги, открыл окно и выпрыгнул наружу. У входа стояли двое подконтрольных мне зомби-псиоников, выживших после встречи с опустошителями. Они неделю простояли в режиме спячки и сейчас ни на кого не реагировали. Выхватил кинжал и двумя быстрыми ударами в голову упокоил их. «Больше эти зомби мне не понадобятся, поэтому пусть уходят с миром, их мучения закончились». Огляделся. Вроде никого не видно. Ничего удивительного, люди теперь выходят по вечерам только в экстренных случаях. Всегда есть риск нарваться на какого-нибудь залётного зомби, или с кем-то из жителей произойдёт несчастный случай, и он обратится. А так как уличного освещения больше нет, то в городе не видно ровным счётом ни хрена, особенно когда луна и звёзды закрыты тучами. Теперь надо решить, куда идти. Наверное, на восток, подальше от всего живого. Пусть считают меня трусом, пусть думают, что я сдался. Мне всё равно на мнение большинства людей в этом поселении, да и во всём остальном мире. Я просто больше не могу терять близких. Лучше жить в неведении. Просто пойду вперёд и буду убивать всё мёртвое, пока не нарвусь на серьёзную группу избранных или чистильщиков, которые покончат с моим существованием. Сделал бы это сам, но смелости не хватает. «Рассвело. Иду по снегу и думаю, пошлют ли за мной кого-нибудь или нет. Они довольно быстро сообразят, что я ушёл. Причём сам. Открытое окно, мёртвые зомби, следы на снегу. Всё будет указывать на это. Так что могут и броситься следом в надежде вернуть меня обратно. Естественно, дело не в каких-либо тёплых дружеских чувствах. Они просто не хотят терять сильного псионика. Очень сильного псионика. Мои настоящие друзья находятся далеко. Олег, Лида. Не представляю, как у нашей троицы получилось пережить события последнего полугодия. подумал и тут же улыбнулся. Назвать меня живым можно с большой натяжкой, да и ли Лилида мне неизвестно. Надеюсь, у них всё хорошо. Внезапно увидел вдалеке толпу мёртвых, бредущих в мою сторону. Кажется, вот и первые жертвы моего внезапного путешествия. Чем больше я убью мёртвых, тем меньше проблем будет у оставшихся живых. Главное, чтобы меня больше никто не трогал. Никогда. Лучше уж одному, чем постоянно беспокоиться о чьей-то безопасности. Когда подошёл ближе, остановился. Мёртвая девушка, которая шла впереди группы, чем-то напоминала Лиду. А может, мне только показалось это. Не знаю. Они подошли вплотную и остановились около меня. Но пока что ничего не делали. Просто смотрели и всё. Меня такое поведение не удивило. Всё-таки мёртвые не нападают на других мёртвых. А я отношусь именно к их числу. Стоп тогда какого чёрта они вообще остановились? Стоило мне об этом подумать, как зомби-девушка резко вытянула руку вперёд и ударила меня телекинезом. Какого? Следом за ней в меня понеслись два танка, применив подобие носорога. Я в последнюю секунду среагировала, и перехватил управление над мёртвыми псиониками, после чего заставил их атаковать девушку. Она успела взорвать голову первому, но вот второй разорвал её на куски. Минус два и один под моим контролем. Осталось ещё псиоников 15. «Выходи! Я не хочу с тобой драться!» — крикнул я, пытаясь разглядеть среди деревьев того, кто управляет этими мертвецами. Он явно очень силён. Остался вопрос, кто это. Избранный чистильщик или человек. Главное, чтобы он сейчас вышел из укрытия, а тому же можно будет разбираться, как с ним поступить. Тем временем в меня понеслись ещё четверо танков, а двое мёртвых телепатов начали воровать деревья с корнем и швырять в меня с невероятной силой. Своего танка я послал навстречу одному вражескому, а двух других снова взял под управление и прикрылся ими от деревьев. Незачем тратить заряд энергетической защиты, если я до сих пор не вижу своего противника. К тому же он может быть не один. Чёрт, остальные тоже понеслись в мою сторону. Да и из леса попёрли как обычные зомби, так и мёртвые псионики. К сожалению, перехватывать управление сложнее, чем брать его изначально. К тому же для этого нужно было, чтобы они подошли на расстояние 10 метров, Главное, не дать им меня повалить. Числом в таком случае задавят. Почему-то желание умереть улетучилось вместе с всплеском адреналина в крови, который у меня, кстати, не было. Но зато были эмоции и азарт. Этого хватало. Я сделал длинный прыжок к телепатам. Они сделали сдвоенный удар, откинувшие меня на десяток метров, но в последний момент я успел перехватить управление над одним из них. А дальше было дело техники. Приказал ему подхватить камень и размозжить голову второму телепату. «Хватит! Остановитесь!» — послышался женский голос из-за деревьев. «Блядь, как там по-китайски? Пинтьха! Нидинанрен! Да что за язык вообще? Язык сломаешь!» «Так, значит, всё-таки люди. А как тут вообще китайцы оказались? Стоп, мы же сами отправили людей встречать их». «Варя, ты!» — крикнул я, пробив череп одному зомби и оторвав голову другому. «Тарас, перестань убивать мертвецов! Это наши!» «Так это они меня пытаются убить!» «Пинтьха!» «Не иди Да твою мать, линзы это свой!» «Ага, понял. Проблема дискоммуникации». Наконец-то дотянулся до шлема, который висел у меня на поясе и надел его. линзы перестань меня атаковать! Свои!» произнес я, автоматический переводчик озвучил слова на китайском. И уже через секунду мертвецы остановились. первый из-за деревьев вышла Варя. Она была в синих джинсах и черной толстовке, правда, измазанная в грязи по самое не хочу». Они из болота вылезли, что ли? Спустя пару мгновений с противоположной стороны показалось яркое пятно. И как я умудрился раньше не заметить этого китайца, его же небось из космоса видно. Лен Цзы был одет в желтый плащ и красную футболку с драконом. Более того, на его голове красовался шлем одного из чистильщиков. Он снял его и слегка поморщился. Точно. Олег говорил, что после использования этого шлема у обычных людей начинает дико раскалываться голова. «Прости, Тарас, забыл рассказать ему, что некоторые чистильщики перешли на нашу сторону. Он увидел маску на твоём поясе и из катушек слетел. Две недели эти твари атаковали нас и порвали его возлюбленную, хотя скорее правую руку и заместителя. У них были очень странные отношения». «А чего он тебя не слышал?» Я огляделся по сторонам, чтобы точно убедиться в собственной безопасности. «И да, зомби просто стояли и смотрели в нашу сторону. Он же в шлеме, поэтому должен был понимать, что ты выкрикиваешь». «Увлёкся, наверное», — пожала плечами девушка. «Сейчас узнаем». «Лин, хватит там стоять, подходи к нам». Пока китаец неспешно шёл в нашу сторону, я решил немного поговорить с Варей. «А где остальные? Ты же с группой уходила». «Часть погибла», — хмуро ответила она. «Остальные в двух километрах восточнее. Один из наших псиоников заметил чистильщика, то есть тебя. Вот мы и вышли на перехват». «У их ищейки тоже есть тень?» «Да, Томми достаточно сильный псионик». «У него вообще уровни повыше наших будут, только они всё равно слабее, так как не было своего передатчика, который обладает только одной способностью». «Томми?» — удивился я. «А, не удивляйся, он американец. Когда мир начал сходить с ума, Томми находился в командировке недалеко от Гуанчжоу. Ему очень повезло, что уже на второй день он встретил Лина». Тем временем китаец подошёл к нам и с подозрением поглядывал на обоих. Сеансами связи у нас занимались другие люди — Поэтому я понятия не имел, знает ли он про разумных мертвецов, к тому же воюющих на стороне людей. «Лин, ты почему не реагируешь на мои слова?» — возмутилась Варя, стукнув кулачком ему в плечо. «Когда я вижу мёртвого, то убиваю его», — невозмутимо ответил он. «Особенно, когда вижу у него вот эту штуку», — китаец указал на маску. «Так я же кричала, что он свой, и на русском кричала, и на китайском. Мне надо было повторить ещё на французском, или ещё...» «Как там один из ваших диалектов называется? Китайский апельсин?» «Мандарин», — вздохнул Лин. «Ты женщина. Вот я и подумал, что ты просто запаниковала. Да ещё и этот моих зомби убивать начал». «Нет, это Тарас, это сам направил их на меня». «Лин», — он протянул руку, и я ответил на рукопожатие. «А как ты перехватил управление над моими мертвецами? Покажешь?» «Ну смотри». «Так, мальчики, притормозите», — Варя замахала руками. «Давайте сначала доберёмся до Тагила, а потом вы всё обсудите». Китаец кивнул, хлопнул меня по плечу и развернулся. Оставшиеся подконтрольные мёртвые последовали его примеру и пошли следом. Когда мы остались одни, Варя резко стала серьёзнее. «Тарас, как у нас с защитой?» — взволнованно спросила девушка. «Эм, смотря от кого защищаться. А к чему вопрос?» «Помню, что Олег попросил меня встретить и привести их к нам, но...» Она замялась. «Но...» Я не доверяю ему. Лин только кажется хорошим, но по факту он заботится только о своих. Ну так в чём проблема? Если они присоединятся к нам, то и мы станем своими. Варя покачала головой. томи тоже так думал. Но если у Линов станет выбор спасать русского или китайца, он выберет второго. Хм, не думаю, что поступил бы иначе. Тарас, ты не понимаешь. Их больше, они сильнее. И скорее всего, не пошевелят и пальцем для спасения наших людей. Мне страшно приводить его в город. На самом деле, я могла привести их на несколько дней раньше, но специально замедлила темп, надеясь встретить кого-то, с кем можно поговорить. А спутниковый телефон потеряла, когда сражалась с чистильщиками. В общем, я это к чему? Олег в городе? Влад? Катя с Лидой? Наил, в конце концов? Только Влад. Но как? Вкратце я рассказал ей о событиях последних недель. — То есть ты решил уйти? — задумчиво произнесла девушка. — Да. А ты можешь... «Можешь побыть с нами, пока не вернутся остальные?» Я вздохнул. «Но почему меня не могут просто оставить в покое?» Олег где-то между Тверью и Волгоградом. Приблизительно то же время. Кер достаточно быстро отреагировал на предложение о встрече. Правда, сначала поинтересовался, принесем ли мы ему требуемый артефакт. Но когда получил отрицательный ответ, вроде бы не расстроился. Наоборот, даже слегка оживился, услышав, что с ним хочет встретиться Шилана. На переговоры пошли только мы. Группа избранных, которые теперь подчинялись Шилане, продолжила готовиться к масштабной обороне. Они совсем не верили, что женщина сумеет переубедить своего сына. А значит, Кер все равно попробует отбить нужный ему артефакт. Кстати, он действительно был ее сыном. Самым, что ни на есть биологическим. А заодно и первым подопытным в разработке нового концентрата «Сафара». Уж не знаю, чем именно думала Шейлана, когда вкалывала экспериментальный препарат собственному ребёнку, хотя, по её словам, никаких рисков не было, и у группы учёных всё было под контролем. Но факт остаётся фактом. С момента, как Кер вырос и пошёл на войну, он возненавидел её. И даже один раз практически убил, но вовремя остановился. Но не из-за всколыхнувшихся чувств. Просто смерть величайшей учёной их цивилизации никак не входила в его планы. С тех пор они больше не общались и не виделись. Позже Кер погиб, а потом сгинула и Шейлана. И всё, что от них осталось, — это сознание, загруженное в искусственный интеллект. Каков был шанс, что они встретятся вновь спустя столько лет? Нет, они уже виделись в моём сне, но там была всего лишь ментальная закладка. Это была не совсем их встреча, так как в ней участвовали только копии сознания владельцев. В течение нескольких дней мы проводили разведку и следили за действиями Тверских. К нам на встречу они послали не такую уж большую группу, по большей части состоящую из обычных людей. Была еще парочка в масках чистильщиков, но сейчас этим уже мало кого удивишь. У меня у самого такая есть. Поэтому думаю, что мы даже справимся с ними, если понадобится. Самое главное, Лида и Катя были среди них и выглядели очень даже непринужденно. На сами переговоры пошли только Шейлана с Наилом. «Я же должен был обдумать план спасения девушек, если встреча пройдет неудачно». Урк некоторое время нервничал и перетаптывался с ноги на ногу, но через пару минут наконец-то успокоился. А ещё через полчаса Шейлана с Кером вышли из здания. Они держались на расстоянии друг от друга и выглядели очень мрачно, но избранный всё-таки дал сигнал своим, и Лида с Катей пошли в мою сторону. С ними ещё была какая-то маленькая девочка. Странно, но ладно. Кажется, у Шейланы всё-таки вышло договориться. Когда между нами осталось всего пара метров, девушки побежали навстречу, А потом мы очень крепко обнялись, как с первой, так и со второй. Только сейчас понял, как сильно рад, что с ними всё в порядке. Даже не знаю, что делал бы, если бы случилось что-то плохое. «Познакомься, это мышка», — произнесла Лида, представляя мне девочку. «Она не разговаривает, о настоящего имени мы не знаем, поэтому пока что будет мышкой». «А где вы её нашли?» Я присел перед ней на корточки и протянул руку для знакомства. «В набережных челнах», — ответила Катя. Там скверная история получилась. Давай не здесь». Девочка с небольшой опаской смотрела на меня и неуверенно ответила на рукопожатие. А в следующее мгновение весь мой заряд куда-то исчез. «Что? Девочка-опустошитель?» От удивления я поднял голову, но тут же получил мощный удар коленом в лицо от Лиды. Это отбросило меня на несколько метров, и не успел я подняться, как сверху на меня прыгнула Катя, выхватила кинжал из-за пояса и вонзила мне его в живот. «Чёрт!» «Да что тут вообще происходит? Паршиво».